Ну что бы это ни было, у вдовы Сэнди Бьюгла это есть. Я слышала, как она сказала своей сестре в церкви в прошлое воскресенье, что теперь у нее кольцолярия. У вас, Шарлотта, ужасно чахлая герань. Боюсь, вы неправильно ее удобряете. Вдова Сэнди Бьюгла уже не носит траур а ведь прошло всего четыре года с тех пор, как умер ее бедный муж. Да, в наши дни мертвых быстро забывают. Моя сестра носила траур по мужу двадцать пять лет. — А вы знаете, что у вас не застегнутые крючки на юбке? — спросила Ребека Дью, ставя на стол кокосовый пирог. У меня нет времени, чтобы вечно таращиться на себя в зеркало, отозвалась кислой миной кузина Эрнестина. Если и не застегнуты, что из того? Разве на мне не три нижние юбки? Мне говорили, что теперь девушки носят только одну. Боюсь, мир становится ужасно легкомысленным и беспечным. Думают ли они когда-нибудь о судном дне? Вот что я хотела бы знать. — Вы полагаете, что в судный день нас спросят, сколько на нас нижних юбок? — поинтересовалась Ребекка Дью и ускользнула в кухню, прежде чем кто-либо успел изобразить на лице ужас. — Вы, вероятно, прочли на прошлой неделе в газетах о смерти старого Алика Крауди, — вздохнула кузина Эрнестина. Его жена умерла два года назад, буквально... Вогнали в могилу бедняжку. Говорят, Алику было с тех пор ужасно одиноко, но что-то не верится. И его родне предстоит еще немало хлопот из-за него, даром, что он уже похоронен. Я слышала, он не оставил завещание, и, боюсь, все теперь передерутся из-за наследства. «А что поделывает в эту зиму Джейн Голдуин?» — спросила тетушка Кейт. «Она давно не была в Саммерсайде». «Ах, бедная Джейн! Она просто чахнет по какой-то таинственной причине. Никто не знает, что с ней, но, боюсь, это окажется алиби». «Над чем эта Ребекка Дью хохочет в кухне точно гиена?» боюсь она еще доставит вам хлопот среди дю ужасно много слабоумных я узнала из газет что тайра купер родила ребеночка сказала тетушка чети ах да бедный малютка только один слава богу я боялась что будет двойня у куперов часто бывают близнецы Тайра и Нет, такая славная пара, вставила тетушка Кейт, словно вознамерившись спасти хоть что-нибудь от неизбежного и всеобъемлющего краха. Но кузина Эрнестина вряд ли согласилась бы признать, что есть бальзам в Галааде. А что уж говорить о Лоувейле. Примечание. Библейское выражение «разве нет бальзама в Галааде» часто употребляется в значении «разве нет утешения» или «разве нет исцеления» — конец примечания. Тайра была очень рада, когда, наконец, его заполучила. Одно время она боялась, что он так и не вернется с Запада. Я предостерегала ее. Можешь быть уверена, что он обманет твои ожидания. Он всегда обманывал ожидания людей. Все думали, что он умрет в младенчестве, но ты видишь, он до сих пор жив. Когда он купил ферму Джозефа Холли, я вновь предостерегла ее. «Боюсь, тамошний колодец сплошь типозный», — сказала я ей. Пять лет назад батрак, живший у Холли, умер от тифа. Так что уж меня ты им не в чем будет упрекнуть, если что-нибудь случится. Джозеф Холли жалуется на боль в спине. Он считает, что это прострел. Но я боюсь, что у него начинается спинномозговой менингит. Дядюшка Джозеф... «Один из лучших людей на свете», — заявила Ребекка Дью, внося вновь наполненный заварной чайник. «Да, он хороший человек», — мрачно согласилась кузина Эрнестина. «Слишком хороший. Боюсь, все его сыновья собьются с пути истинного. Так часто бывает». Придется мне уйти, не попрощавшись с вами как следует, а то стемнеет, прежде чем я доберусь домой. Не хочется промочить ноги, я так боюсь. Амонии? Примечание. Кузина Эрнестина путает слова амония и пневмония. Конец примечания. У меня всю зиму что-то ходило из руки в нижние конечности. Каждую ночь из-за этого я лежала без сна. Ах, никто не знает, через что я прошла. Но я не из тех, кто жалуется. Я была настроена прийти повидать вас еще раз, так как, возможно, меня уже не будет на этом свете следующей весной но вы обе страшно сдали. И, может быть, покинете этот мир еще раньше, чем я? Да, лучше уйти из жизни, пока есть кто-нибудь родной, чтобы тебя похоронили. Боже мой, какой ветер поднимается! Боюсь, если будет буря, с нашего амбара сорвет крышу. Столько ветреных дней этой весной, боюсь, наш климат меняется». Спасибо, мисс Ширли, поблагодарила она Аню, помогавшую ей надеть пальто. Будьте повнимательнее к своему здоровью. У вас очень изможденный вид. Люди с рыжими волосами никогда не бывают по-настоящему крепкого сложения. Я думаю, с моим сложением все в порядке, улыбнулась Аня. Просто у меня сегодня чуточку болит горло, вот и все. А. У кузины Эрнестины возникло еще одно мрачное предчувствие. За больным горлом надо следить. Симптомы ангины и дифтерита совершенно одинаковы до третьего дня болезни. Но есть одно утешение. Вы будете избавлены от великого множества хлопот, если умрете молодой. Глава. Девятое. Комната в башне, шумящие тополя. Двадцатое апреля. «Мой бедный, дорогой Гилберт, о смехе сказал я, глупость, о веселье, что оно делает?» Боюсь, я посидею молодой, боюсь, я кончу свои дни в богадельне, боюсь, ни один из моих учеников не сдаст выпускные экзамены. Пес мистера Гамильтона облаял меня в субботу вечером, и, боюсь, теперь я заболею бешенством. Боюсь, ветер вывернет мой зонтик наружу, когда я пойду сегодня гулять с Кэтрин. Боюсь, Кэтрин так сильно любит меня сейчас, что не сможет всегда любить столь же сильно. Боюсь, мои волосы все-таки не каштановые. Боюсь, у меня вырастет бородавка на кончике носа, когда мне будет пятьдесят. Боюсь, моя школа настоящая ловушка, из которой будет трудно выбраться в случае пожара. Боюсь, сегодня вечером я найду мышь в моей постели. Боюсь, ты сделал мне предложение только потому, что я всегда крутилась поблизости. Нет, любимейший, я не сошла с ума. Пока еще нет. Просто кузина Эрнестина Бьюгл заразна. Теперь я понимаю, почему Ребекка Дию всегда называет ее мисс всего опасающаяся. Бедняжка заранее придумала себе и другим столько неприятностей, что, должно быть, истощила все запасы рока.